Семнадцатая глава За забором, который, по легенде, первым делом установил мамин брат, когда получил выделенную ему часть земли, маячили плечи и взлохмаченная голова небритого, незнакомого мужчины. «Вы кто?» — вырвалось у меня, прежде чем я успела хоть что-то подумать. «Сосед!» — усмехнулся бородач. «Я случайно подслушал ваш разговор с подругой, простите». «Но все-таки на всякий случай завтра в местное отделение полиции сходите и как-нибудь отметьте свое посещение. Советую». Я вспыхнула одномоментно вся, словно факел. Просто чувствовала, что у меня краснеет не только лицо, но и грудь, и шея. Да что он себе позволяет? Сосед! Прошипела что-то невнятное и сбежала подальше от прозрачных голубых глаз, весело прищуренных. Смешно ему. «Ага, лезть в чужие дела» все настроение сбил. Зато и уныние смело с меня волной возмущения, как не бывало. И уснула я быстро и легко. Рано утром, по заведенной давным-давно традиции, пока все спят, я пошла на речку. Захватила с собой полотенце и, стараясь не шуметь, просочилась на улицу, аккуратно притворив за собой калитку. Раньше, когда участок был весь наш, то к реке можно было спуститься почти сразу. Теперь же приходилось обходить дома по улице, и дорога занимала некоторое Время. Солнце недавно встало и еще не успело высушить утреннюю росу. Птицы отчаянно щебетали, перекрикивая друг друга. Было безветренно. Только верхушки сосен медленно и величаво покачивались в светлеющем небе. Я с наслаждением упругим шагом двигалась вдоль улицы, и мое настроение с каждым движением улучшалось, стабилизировалось. Я будто наполнялась этим летним буйством пробуждающейся природы. «Я смогу все!» Не боюсь ничего вот уже показалось блеснула серебром река запахло остро и знакомо Повеяло свежестью от воды. Теперь осталось осторожно спуститься с крутого берега и вернуться немного назад. За небольшим поворотом должен быть плёс. На нем и вода чуть теплее, и ключей холодных нет, да и течение замедляется. Удобно. Сняла обувь и босиком утопая в росе и мягкой траве почти до колен, получая невероятное удовольствие, добралась до нужного мне места. Сбросила с себя поскорее одежду, полотенце и вошла по щиколотку в воду. «Здравствуй, река!» Вода плеснула, прозрачные, будто стеклянные крошечные волны накатывали на песок, закапывая мои ноги с каждым набегом. Вдохнула полной грудью и задержала пьянящий воздух в груди до головокружения, до звездочек под прикрытыми веками. Поначалу вода кажется ледяной, но уже мокрые отрасы ноги быстро привыкают к прохладе. И можно сделать еще один шаг. Я почувствовала что-то неладное, когда вошла в воду по пояс. Со странным звуком плескалась река, затем явно расслышала всхлип и снова бульканье. Оглянулась, сбрасывая с себя прекраснодушную расслабленность. Резко выбралась по направлению звука вправо, выбираясь за поворот реки. И увидела, как недалеко, в метрах в двадцати от меня, взмахнув руками, ушел под воду человек. «Ребенок». Река снесла его течением, и следующий раз он вынырнул уже значительно дальше, и я не думала с силой, толкнувшись от дна, кинулась на помощь, ложась, вытягиваясь как можно ближе к поверхности воды и мощно работая ногами, делая сильные и выверенные грибки руками. Я хорошо плаваю. На короткие дистанции очень хорошо. У меня не хватает дыхания в долгую. Сохранять такой темп, но уж 50 метров до барахтающегося ребенка мне точно не проблема преодолеть. Но оказалось, что это не самое сложное. Сложнее достучаться До перепуганного сознания Тонущего человека Пацан отбивался от меня, наверное, Активнее, чем боролся с рекой Дрыгал ногами, руками Больно попал мне в плечо Усугубляло положение то, что мы попали В течение Попыталась захватить мальчишку за руку Объяснить ему, чтобы держался за мои плечи Пока я вывезу его из стремнины Но куда там Замутненным отчаянием И борьбой за выживание Сознание пацаненка просто не реагировало на мои доводы. «Еще и дерется!» Я начала уставать сама. Холодная ключевая вода делала свое дело, и правую ногу, что случайно попала в ледяной поток, свело судорогой. Честно скажу, был момент, когда я подумала, что сделала все, что смогла. И пора подумать о себе, о ребенке, что ношу под сердцем. Сделать выбор, сдаться. Но не герой я, совсем. Я маленькая беременная женщина, и сил у меня немного скрутить Юркого и словно маслом намазанного пацана в воде я не могу. Ну, каков зараза же? Опять попал мне ногой в бедро. Мы боролись с ним в воде, пока я не зацепилась наконец-то за его волосы на затылке, дернув со всей своей силой до боли. Пацан вскрикнул обиженно и посмотрел на меня осознанно, как я его тащила на берег, не передать словами. Перевернула на спину и рывками выталкивала за собой дрыгающееся тело. Когда ступни нащупали илистое дно, я думала расплачусь. Радость, облегчения и неимоверная усталость одновременно обрушились на меня. Хотелось упасть на берег и не шевелиться, обнимать твердую землю. Но вредный пацан в этот момент дернулся. Я выпустила его и, покачнувшись, рухнула на попу, в самую грязищу, в ил. В общем, на берег выбрались оба обессиленные, грязные и злые, готовые убивать друг друга».